Глава первая. Когда зародился Советский Союз? 30 декабря 2012 года исполнится десяти лет век со дня рождения государства, которое, как казалось одно время всем, будет лишь укрепляться и развиваться, но которое, совершив немотивированное цивилизационное самоубийство, прекратило существование на 70-м году своей жизни. Это государство, юридически образованное 30 декабря 1922 года в Москве, имело самое человечное и доброе в мировой истории название – «Союз Советских Социалистических Республик». Кратко – СССР. Каково значение этих четырех емких и великих слов? Пожалуй, наилучшим образом на этот вопрос можно ответить, обращаясь к нормативным изданиям словарям. Итак, «Союз». В словаре русского языка Сергея Ивановича Ожегова это слово объясняется следующим образом. Первое. Тесное единение, связь классов, групп, отдельных лиц. Второе. Объединение соглашения для каких-нибудь совместных целей. Третье. Государственные объединения. Четвертое. Общественные объединения-организации. Есть еще одно значение слова «союз». В грамматике это служебное слово, служащее для соединения предложений и слов внутри предложения. То есть смысл русского слова «союз» в любом его значении – объединение, стремление к общности и достижение общности и согласия к слову. Понятие «организация» от французского «организацион», восходящего к греческую «органон», то есть «орудие», «инструмент». В соответствии со словарем иностранных слов означает, кроме прочего, объединение чего-либо или кого-либо в одно целое. Советских. Тот же Ожегов объясняет слово «советский» так, первое относящийся к государственной власти Советов, свойственный, принадлежащий стране Советов. Второе. Преданный задачам социалистического строительства, и интересам страны Советов, выражающий эти интересы. В толковом словаре живого великорусского языка Владимира Ивановича Даля слово «советский» тоже имеется и трактуется как к Совету, как к учреждению относящейся. Но наиболее... Полно. В словаре «Даля» разъясняется сходное слово «советный». Однако об этом я скажу отдельно чуть позже. Социалистических. Слова «социализм», «социалистический» происходят от латинского социалис, то есть «общественный», «товарищеский». Республик. Слово «республика» тоже от латинского «республика», «общественное дело». Недо. Не после образования СССР не было в мире ни одного государства, в названии которого так мощно и повелительно звучала бы тема товарищеского, добровольного объединения людей, тема их доброй общности, дружбы и созидательного сотрудничества во имя добрых целей. Чтобы лишний раз доказать это, я вновь обращусь к авторитету Владимира Ивановича Даляр. В его словаре мы находим такие трактовки слова союз: взаимные узы, связь, скрепа, соединение, смык, сцепление, союз в значении тесной связи меж людей, дружба товарищество, условное согласие, завет, соединение двух или многих для известной цели. Даль дает к слову союз такие примеры: держаться союзно, вместе, в купе, не расходиться в рознь. Жить союзно, в согласии, в дружбе. Для слова «совет» у Дали находятся следующие определения. Совещание, сход или съезд людей в условное время для совместного обсуждения дел. Любовь взаимная, лад, мир, согласие, дружба, примеры. Дай Бог любовь да совет. Как любовь да совет, так и горе нет. Не советом жить, много грешить. Согласие и соглашение Есть удали слово слова советность, доброходство и дружелюбие, ласка, мир и тишина, вообще лады в семье Есть слово советный, доброходный, дружелюбный, согласный, в ладах живущий С примерами советное житье, согласие, советное слово, благое, дающее добрый совет, ласковое, дружеское Советно жить, ни о чем не тужить Хоть тесно, да советно. Где советно, там и любовно. Впрочем, у Владимира Ивановича Даля есть и слово «советский». Конечно, оно у него имеет значение намного более узкое, чем в словарях Сергея Ивановича Ожегова, Дмитрия Николаевича Ушакова, и означает «к совету как к учреждению относящийся». Даль дает и примеры к слову «советский», «государственный совет», «совет министров», Заметим, что лишь в России, а затем в СССР, высший исполнительный орган правительства назывался «Совет министров», а не «Кабинет министров», как на Западе. Антисоветский, то есть антиобщественный, разъединительный, враждебный миру, дружбе, ладу и согласию, смысл нынешний «россиянин» проявился и в том, что она презрительно отменила старую русскую традицию И сегодня правительство не называется совет министров, зато в ходу вполне демократический кабинет министров. Мудрый Владимир Даль советовал нам держаться союзно, вместе, в купе, не расходиться в рознь, жить союзно, в согласии, в дружбе. Ведь только живя так, мы будем жить по законам добра, как жили мы в союзе советских социалистических республик в СССР. Увы, силы мирового зла оказались изощреннее сил добра, и советская страна пала. Однако она может и должна возродиться, потому что добро все же сильнее зла. Если было бы иначе, на Земле уже давно существовало бы лишь одно зло. А ведь оно хотя и сильно, но не всесильно. Добро из века в век не погибает, а из века в век продолжается». И в этом шанс и надежда мира. А наиболее обширной зоной добра издавна была Россия. Поэтому Советский Союз фактически зародился задолго до того декабрьского дня 1922 года, когда он был провозглашен официально. Но понимаем ли мы, знаем ли мы, насколько глубоки и прочны в русской земле корни страны Советов? Сегодня далеко не каждый подросток сходу скажет, кто такой Юрий Гагарин, не говоря уже о Николае Щерсе, Олеге кошевом или Германе Титове. И многие ли сегодня ответят, что давали в общий союзный котел Литовское, скажем, или Таджиевское СССР? И что давал им, в свою очередь, Советский Союз? Тем более сложно будет получить от многих, особенно от молодых людей, ответы на вопросы где истоки СССР, когда и как он зарождался и на какой базе возник. Ведь для того, чтобы дать верный ответ, надо знать не только историю СССР, но также историю России. В истории мира мы имеем ряд как исчезнувших, так и по сей день благополучно существующих, выдающихся государств, созданных великими народами. Их история и жизнь интересны и поучительны, Как, впрочем, интересны и поучительны на свой лад история и жизнь вообще любой страны, любого народа мира. Даже в современной империи зла в Соединенных Штатах Америки есть много такого, что нам не мешает учесть и перенять. Даже в Соединенных Штатах Америки живут миллионы людей, которым самый достойный и заслуживающий самого глубокого уважения человек не постыдится пожать руку. Но в мировой истории имеется лишь одно великое государство и лишь один великий народ, которые выделяются среди других особой человечностью и особой, лишь им свойственной судьбой. Государство это Россия, а народ русский. Конечно, свою самобытную судьбу имеет каждый великий, даже не очень великий народ. И нередко судьба одного народа, оказывались прямо и тесно связанные с судьбами остального мира. Классический пример древней греки. Они дали человечеству такой выдающийся цивилизационный импульс, что мы и сейчас испытываем всестороннее влияние их культуры через три тысячелетия после ее зарождения. Или, скажем, германская наука и культура – продукт гения немецкого народа. Они мощно продвинули мировое развитие, как и наука и культура английская, французская, продукт гения английского и французского народов. Но из всех великих народов только русский народ имеет жертвенную судьбу. Ни один другой великий народ не испытал на своем историческом пути такого числа трагедий и падений, ценой которых были блага и развитие других народов. Первые жертвы были принесены нами на алтарь мировой цивилизации уже в период зарождения русского народа и раннего русского государства. Это не был, конечно, осознанный жертвенный порыв, просто территория, на которой начали складываться государственные объединения русских славян от озера Ильмень до Днепра, оказалась той преградой, о которую предстояло разбиться потоку кочевников Дикой степи. До Европы этот поток, если и добежал, то лишь слабыми ручейками. Потопа Европа не испытала и за русской спиной могла развивать свои силы всемерно и непрерывно. А мы а мы в своем развитии были насильственно заторможены на добрых три сотни лет. С нелегкой руки сына Ахматовой Льва Гумилева и ему подобных получила хождение безответственная теория о некоем якобы положительном значении для Руси монголо-татарского ига. Чтобы не уйти от основной темы книги слишком уж далеко, просто перечислю основные заслуги степных треггеров носителей культуры, в сохранении ранней русской цивилизации за первые четыре года нашествия Батыя с 1237 по 1241 год. В начале взятие и разрушение Рязани, Коломны, Москвы, Владимира, Ростова, Суздаля, Ярославля, Костромы, Углича, Галиче, Дмитрова, Твери, Переславля-Залесского, Юрьева-Польского в Владимирском княжестве, Торжка и других городов в северо-восточной Руси. Затем разорение Южной Руси, в том числе Переславля, Чернигова, Киева, Для того, чтобы понять, что собой представляла тогда Черниговская, например, земля территория Руси, расположенная по реке Десне, ее притоком, по верховьям Оки, и граничившая со Смоленщиной, Рязанщиной, Мурмом, я дам упоминаемый в летописях список черниговских городов в XII веке. Его приводят в своей замечательной книге «Память Владимир Чивилихин». А проверить этот перечень читатель может и сам, внимательно изучив карту Черниговской земли на странице сто шестьдесят второй тома сорок седьмого второго издания Большой Советской энциклопедии. Вот этот список: Бахмач, Беловеже, Березы, Бловы, Облов, Блестовит, Болдыш, Выр, Вжиш, Севалыш, Вяхани, Воробейна. Воротыныск, Гоми, Гуричев, Глухов, Гедославль, Гебрянск, Домогощ, Зартый, Курск, Карачев, Козельск, Колтыск, Кром, Любич, Листвин, лабыньск Лопасно, Моревейск, Мценск, Новгород-Северский, Ольгов, Оргощ, Армина, Путивли, Сновск, Стародуб. Севска, Сининмост, Сверельск, Трубецк, Ростиславль, Рыльск, Радыщ, Ропеск, Расуса, Уненэш, Храбор, Чернигов, Чечерск. 50 городов в одной лишь черниговской земле, правда, особо богатой и населенной, но бывшей лишь частью всей русской земли. И вообще-то не бедной городами и достатком. Нашествие степи все это предало пожару и тлену. Многие из упомянутых в ранних русских летописях городов так и не поднимутся больше из пепла. Русский потенциал развития был уничтожен тогда почти подчистую. А то, насколько был велик этот потенциал, показывает пример Новгорода Великого. Во времена Киевской Руси этот русский город на реке Волхов удобно стоял на пути из Варяг в Греки, однако особым образом из других крупных русских городов не выделялся. Нашествие Батыя и Ордынская ига обошло земли Новгорода стороной, общий строй жизни там сохранился. И благодаря этому Новгород сохранил свое европейское значение, был районом почти поголовной грамотности и развитой культуры. В средневековом Новгороде Мужчина и женщина пользовались равными правами. Если бы не Ордынский поток, так бы было на всей русской земле. После того, как по Руси прошел баты Русь надолго стала страной азиатской, утратившей активную связь с Европой. А Польша оказалась страной полуазиатской, полуевропейской. Почему? Да потому что конный вал Орды до Польши, если и докатывался, был ослабленный русским волноломом нет ни один народ в мировой истории не страдал так как страдал русский народ а страдание порождает или озлобленность или способность к состраданию причем не просто к словесному состраданию на манер классического крепись а к состраданию деятельному когда делятся последним куском хлеба кровом общностью судьбы так как это произошло с русскими Русский народ пришел к осознанию добра как высшей ценности не через рассуждение мыслителей, а через реальность своего трагического исторического бытия. Огонь пожаров русских городов, центров экономики и культуры уничтожал материальную базу развития России. Но он же очищал народную душу от мелкого, меркантильного расчета. Страдая... Эта душа век за веком исполнялась добра и способности к добру. Потому-то русские смогли почти бескровно расширить пределы державы до одной шестой части планеты, не уничтожали более слабые народы, а включая их в орбиту своей жизни. Вот так непросто, зато прочно закладывались основы той вселенного добра, которое ко второй половине позапрошлого века заняла пространство от Балтики до верхнего течения Юкона на североамериканском континенте и от Кавказа до Арктики. Но какова связь исторической России и Советского Союза? В каком отношении друг к другу они находятся? Я мог бы ответить на этот вопрос сам. Но чтобы в корне пресечь возможные споры, приведу мнение на сей счет Збигнева-Бжезинского, Уж его-то в приверженности к советской власти нельзя заподозрить никак. Бжезинский – профессиональный ненавистник Советского Союза и России, советник многих американских президентов. Он не друг России, но не друг умный, который понимает, что если начнет откровенно завираться, то быстро растеряет реноме интеллектуала и концептолога. Так вот, в интервью газете «Сегодня» финансировавшейся группой «Мост» в номере 157 за 1994 год, Бжезинский откровенно признался, Советский Союз был исторической Россией, называемой Советским Союзом. Итак, даже Бжезинский не скрывает, что Россия и СССР – это исторические системные синонимы, что СССР – это развившаяся Россия. Так не пора ли это понять и нам, Но если это так, то нынешняя якобы Россия никак не может считаться подлинной Россией уже потому, что нынешняя якобы Россия не желает восстановления мирного и добровольного Советского Союза, то есть по-бжезинскому исторической России в ее современной форме. И уже поэтому нынешняя якобы Россия – это всего лишь ельциноидный россиянин, не поняв что СССР – это и есть Россия, что вне СССР России быть не может, русские все вместе – и великороссы, и украинцы, и белорусы, а с ними и другие народы российского геополитического пространства уйдут в историческое небытие не позднее, чем через десяток лет. Будущее России может или вновь стать Советским Союзом, или, или она просто перестанет быть. Вот и Николай фон Крейтер, известный западный политолог, социолог-юрист, с 1976 года председатель Шведского комитета по соблюдению Хельсинских соглашений, директор Центра по исследованию проблем беженцев в Нью-Йорке. На вопрос об основных целях внешней политики России в будущем ответил уже в середине 90-х годов так «Цели предельно ясны. Это восстановление Советского Союза в границах, подтвержденных международным правом, а именно в границах 1945 года. Итак, Советский Союз, Союз Советских Социалистических Республик, не что-то чужеродное России. СССР – это Россия на вполне определенном этапе своего исторического развития поэтому вряд ли будет верным говорить об особых истоках СССР, если иметь в виду эпоху, непосредственно предшествующую времени образования СССР. Истоки СССР не в революции 1917 года и не в деятельности партии большевиков. Исток – это начало чего-то, это ручеек, который постепенно становится полноводной рекой, а СССР уже… В самом своем начале был Великой рекой, исток которой терялся в дали тысячелетий, потому что СССР стал развитием русской вселенной. И в этом качестве, как новый виток в истории России, СССР не мог не стать страной добра и был ей. Да, в СССР было много несовершенного, а в позднем СССР было много и порочного, и даже отвратительного. Но в целом можно сказать, что страна добра СССР жила веселой, свободной, полновесной, нормальной человеческой жизнью, которая, да, нередко была омрачена лицемерием, гнусностью идиотизмом все более разлагающегося и некомпетентного руководства всех уровней. На тему «Почему так вышло?» мы еще поговорим. А что сегодня? сегодняшние россиянин живет все более скотской, бездуховной, мелочной и гнусной жизнью, более похожей на умирание. И эта полная свинцовых и пластиковых мерзостей якобы жизнь все еще скрашивается остатками той человечности и доброты, которые были заложены в нас былым строем нашей былой жизни в стране добра. Тот, кто жил в СССР, знает, что это так. Но советское добро возникло не на пустом месте – Оно лишь продолжило традиции русского добра, образовавшего русскую вселенную. А чтобы яснее увидеть ту мощную базу добра, на которой возрастала изначальная Россия, нам надо пройти по реке русской истории к ее истокам. И тогда мы поймем, что сами условия формирования русской нации определили ее как естественную носительницу мирового добра. Позднее страдание лишь укрепило силу добра в русском национальном характере. Но возникла эта сила еще раньше, на заре истории русских славян. Не в страдании, а в борении».